Гермес. Черная раса, сменившая в господстве над миром южную красную расу, сделала Верхний Египет своим главным святилищем. Имя Гермеса Тота, первого таинственного посвятителя Египта в тайные учения, относится без сомнения к первому мирному смешению белой и черной рас в областях Эфиопии и Верхнего Египта, задолго до появления арийцев. Гермес такое же родовое имя, как Ману и Будда. Оно обозначает одновременно и человека, и касту, и божество. Человек Гермес есть первый посвятитель Египта. Каста жречество, хранящее оккультные традиции. Божество планета Меркурий, уподобляемая вместе со своей сферой определенной категории духов, божественных посвятителей. Одним словом, Гермес – представитель сверхземной области небесного посвящения. В духовной экономии мира все эти явления соединяет тайное сродство как бы невидимой нитью. Имя Гермеса представляет собой талисман, который всех их в себе содержит. Магический звук, который их вызывает. отсюда его обаяние. Греки, ученики египтян, называли его Гермесом Трисмегистом или Трижды Великим, ибо они видели в нем царя, законодателя и жреца. Он олицетворяет собой эпоху, когда жречество, судебное и царская власти находились в одном и том же правящем учреждении. Египетская хронология Монефона называет эту эпоху царствованием богов. Тогда не было ни папирусов, ни фонетического письма, но священная тайнопись и диография уже существовала, и жреческая наука была записана в иероглифах на колоннах и стенах подземных склепов. Позднее она перешла в библиотеки храмов. Египтяне приписывали Гермесу 42 книги, относящиеся к оккультной науке. Греческая книга, известная под названием «Гермеса Трисмегиста», содержит лишь искаженные и, тем не менее, чрезвычайно интересные остатки древней Теогонии. Такой фиат-люкс, откуда Моисей и Орфей получили первые лучи своей мудрости. Доктрина начала огня и слова света, заключенное в видении Гермеса, останутся навсегда вершиной египетского посвящения. Попробуем же снова найти это видение учителей, эту мистическую розу, которая распускается лишь в ночи святилища и в святая святых великих религий. Известные слова Гермеса, проникнутые древней мудростью, могут служить хорошим введением. «Ни одна из наших мыслей, — говорит он своему ученику Асклепию, — не в состоянии понять Бога, и никакой язык не в состоянии определить Его. То, что бестелесно, невидимо и не имеет формы, не может быть воспринято нашими чувствами. То, что вечно, не может иметь временных границ. Следовательно, Бог невыразим». Правда, Бог может сообщить нескольким избранным способность подниматься над естественными вещами, дабы приобщиться к сиянию его духовного совершенства. Но эти избранные не находят слов, которые могли бы перевести на обыденный язык бесплотное видение, повергнувшее их в трепет. Они могут объяснить человечеству второстепенные причины творчества, которые проходят перед их глазами, как образцы космической жизни, но первопричина остается нераскрытой, и постигнуть ее возможно лишь по ту сторону смерти. Так, на пороге подземного храма посвящения выражался Гермес о неизведанном боге. Ученики, которые проникали с ним в глубины этих храмов, научались познавать его как живое существо. Эзотерическая теология, говорит Масперо, монотеистично со времен Древней Империи. Утверждение основного единства божественной сущности выражено терминами определенными и энергичными в текстах, восходящих к этой эпохе. «Бог есть один, единый, который есть по существу единый, который живет в субстанции, единый, зарождающий и в небе, и на земле, который сам не подлежит рождению. Одновременно и отец, и мать, и сын. Он зарождает, производит и существует вечно. И эти три лица, нисколько не нарушая единства божественной природы, содействуют ее бесконечному совершенству. Атрибуты их суть. Беспредельность, вечность, свобода, всемогущая воля, безграничная доброта. он создаёт свои собственные члены, которые суть боги, говорят древние тексты. Каждый из этих второстепенных богов, признаваемых тождественными с единым богом, может создать новый тип, из которого и зайдут в свою очередь таким же способом другие низшие типы. Древняя история восточных народов Масперо. Книга говорит о его смерти как об отходе бога. Гермес видел совокупность вещей и узрев ее, понял. А поняв, он получил силу проявлять и открывать. То, что было в его мыслях, он записал. То, что записал, он в основном утаил, одновременно и высказываясь, и умалчивая, с мудростью, и дабы все на протяжении будущих времён искали эти вещи. Затем, поручив своим братьям-богам следовать за ним, он поднялся к звездам. Политическую историю народов разделить еще возможно, но нельзя разъединить их религиозную историю. Религии Ассирии, Египта, Иудеи и Греции могут быть поняты лишь когда уловишь их точки соприкосновения с древней индоарийской религией. Взятые в отдельности, они представляют своеобразные загадки и шарады, но рассматриваемые сверху и в единстве между собой, они являются дивной духовной эволюцией, где все связано и все взаимно объясняет одно другое. История одной религии будет всегда и узкой, и суеверной, и ограниченной. Истинной может быть лишь история общечеловеческой религии. с этой высоты начинаешь чувствовать духовные потоки, обегающие весь мир земной. Народ Египта, наиболее независимый и не поддающийся внешним воздействиям, не мог не подчиниться тому же мировому закону. За пять тысяч лет до нашей эры свет Рамы, зажженный в Иране, светил над Египтом и проник в законы Амона-Ра, солнечного героя Фив. Это государственное устройство выдержало всевозможные революции. Менес был первым фараоном, исполнителем этого закона. Он не решился отнять у Египта его древнюю теологию, в которой воспитывался и сам. Он лишь развил и подтвердил ее, прибавив к ней новую общественную организацию. Жречество, то есть обучение, принадлежало высшему совету. Правосудие и низшему, управление государством, обоим советом. Царская власть признавалась за их уполномоченного и подчинялась их контролю. Относительная независимость общины, номы, лежала в основе всего общественного строя. Этот строй с полным основанием можно назвать правлением посвященных, которое венчалось синтезом всех наук, известных под названием «О-Сир-Ис». владыка разума. Большая пирамида представляет собой его символ. Таким образом, фараон, получивший свое имя посвящения в храме, был совершенно иным явлением, чем ассирийский деспот, власть и произвол которого покоились на крови и преступлении. Фараон был венчанным посвященным, или по крайней мере учеником и орудием посвященных. В течение множества веков, Фараоны защищали от Азии, ставшей деспотической, и от анархической Европы законы Овна, который представлял собой в те времена права правосудия и Международного третейского Суда. Приблизительно за 2200 лет до Рождества Христова Египет перенес самое страшное бедствие, какое выпадает на долю народа – вторжение чужеземцев и частичное завоевание. Вторжение финикийцев было, в свою очередь, последствием великого религиозного раскола в Азии, который поднял народные массы и посеял раздоры в храмах. Под предводительством своих царей-пастухов, называемых гиксами, чужеземцы затопили Дельту и Средний Египет. Цари-отщепенцы принесли с собой испорченную цивилизацию, ионийскую изнеженность, азиатскую роскошь, Нравы Гарема, грубое идолопоклонство. Национальное существование Египта было подорвано, его духовная жизнь была в опасности. Его мировой миссии угрожала гибель. Но Египет обладал душой полной жизни, то есть организованным учреждением посвященных, хранителей древней науки Гермеса и Омона-Ра. Как же проявилась эта душа? Она удалилась в глубину святилищ и собиралась с силами, чтобы противодействовать врагу. Внешне жречество покорилось вражескому нашествию и признало похитителей престола, которые принесли с собой закон Тора и культ быка Аписа. Однако, скрытые в глубинах храмов, жреческие советы хранили как священный залог свою науку, свои предания, древнюю чистую религию и с ней вместе надежду на восстановление национальной династии. Именно в эту эпоху жрецы распространили среди народа легенду об Изиде и Азирисе, о растерзании Азириса и его грядущем воскресении при содействии его сына Горуса, который отыщет рассеянные члены отца, унесенные потоками Нила. На воображение толпы старались подействовать великолепием публичных религиозных церемоний. Любовь к древней религии поддерживалась ярким изображением переживаний богини Изиды, ее разрывающими сердце страданиями по поводу гибели ее небесного супруга и надеждами, которые она возлагала на своего сына Горуса, божественного посредника. но в то же время посвященные сочли необходимым оградить эзотерическую истину, и они сделали ее практически недоступной, набросив на нее тройной покров. Одновременно с распространением народного культа Изиды и Азириса, посвященные установили внутреннюю организацию малых и великих мистерий. Их окружили труднопреодолимыми препятствиями и большими опасностями. Создали систему нравственных испытаний, потребовали клятву молчания и беспощадно предавали смерти того из посвященных, кто выдавал что-либо из подробностей мистерий. Благодаря такой строгой организации, египетское посвящение сделалось не только убежищем для эзотерического учения, но и источником национального возрождения и школой будущих религий. В то время, когда коронованные похитители престола властвовали в Мемфисе, фивы медленно подготавливали возрождение страны. Из глубины храма вышел спаситель Египта Амос, изгнавший гиксов после девяти веков владычества и восстановивший в своих правах, египетскую науку и религию Азириса. Таким образом, мистерии спасли душу Египта в период чужеземного ига, и это имело значение не только для Египта, но и для блага всего человечества. И так велика была сила их дисциплины и могущество посвящения, что они сохранили в целости лучшие нравственные силы египетского народа, наиболее одаренный цвет и его интеллигенции. Древнее посвящение основывалось на представлении о человеке одновременно и более здоровом и более возвышенном, чем наше представление. Мы раздробили воспитание тела, ума и души. Наши физические и естественные науки, достигшие сами по себе большой высоты, совершенно устранили человеческую душу и ее воздействие на окружающее. Религия перестала удовлетворять требованиям разума. Медицина не хочет знать ни о душе, ни о духе человека. Современный человек ищет удовольствие без счастья, счастье без знания и знания без мудрости. Древний мир не допускал, чтобы эти вещи разделялись. Во всех областях принималась им в расчет тройная природа человека — посвящение было постепенным поднятием всего человеческого существа на головокружительные высоты духа, откуда возможно господство над жизнью. Чтобы достигнуть такого господства, говорили древние мудрецы, человек нуждается в полнейшем переплавлении всего своего существа, физического, нравственного и умственного. Переделка же это возможно лишь при одновременном упражнении воли, интуиции и разума. Посредством их полного согласования, человек может развить свои способности до неограниченных пределов. Душа обладает непроснувшимися чувствами, посвящение будет их. Благодаря углубленному изучению и неутомимому прилежанию, человек может войти в сознательное сношение со скрытыми силами природы. Более того, великим душевным усилием он может достигнуть непосредственного духовного ведения, открыть перед собой дорогу в потусторонний мир и быть способным проникнуть туда. Лишь тогда он может сказать, что победил судьбу и завоевал для себя здесь, на земле, божественную свободу. Тогда только посвященный может стать посвятителем, пророком и теургом, иными словами, ясновидящим и создателем душ. Ибо только тот, кто господствует над самим собою, может приводить к свободе других. Так считали древние посвященные. Наиболее великие из них и жили, и поступали на основании этих мыслей. Следовательно, истинное посвящение было совсем не мечтой, а чем-то гораздо более значительным, чем обыкновенное научное обучение. Это было творческое созидание души ее собственными усилиями, ее раскрытие на высшем космическом плане, ее расцветание в высших условиях бытия. Постараемся же перенестись во времена Рамзеса, в эпоху Моисея и Орфея, за 1300 лет до христианской эры, и попробуем проникнуть в самое сердце египетского посвящения. Покрытые иероглифами памятники, книги Гермеса, иудейские и греческие предания дадут нам возможность оживить его восходящие ступени и составить представление о его высочайших откровениях.